Глава 33. Зрелище полыхающего корабля и медленно кружащих в небе драконов, направляющихся к шлюпке, окончательно деморализовало бандитов. А ящеры кружили неспешно. Большая белоснежная драконица и ее юркий алый напарник. Сидящие на них и дракони летуны словно совещались в небе, нагнетая обстановку. Первым не выдержал один из пятерки, сопровождавших Мейсу Биядль. Он оглянулся на прибрежную полосу, где стая разномастных двуликих. С рычанием сгоняла в кучу не успевших спастись контрабандистов и вдруг вскочил чуть не перевернув шлюпку, схватил за шею сзади худосочную, неожидавшую нападения Наулу и одним рывком вышвырнул ее из лодки. Хиарш понял, что ему сейчас не поздоровится, потому проигнорировал вопли бывшей любовницы и подельницы, которая барахтаясь на плаву в своих юбках визгливо требовала ее спасти. Ядовитый хвост сразу же поменявшего и постась Наула. Пронзил предателя, парализуя и отравляя мужчину. Да вытащи же меня! Я заплачу столько, сколько вы и не виды. буль буль Захлебываясь, вижал Миделада. харш Я кое-что прихватила с собой, но. В это время Наул, грозно покачивая ядовитыми иглами на хвосте перед носами побледневших контрабандистов, выкинул в море парализованного и почти мертвого здоровяка, раненного их остриями. Даже не сомневался, моя предусмотрительная что ты попытаешься обеспечить себе капиталец хотя бы на первое время». Хмыкнул он и велел вытащить захлебывающуюся тетку, предупредив и ее, и остальных, чтобы даже не думали с ним шутить. Подвела его, конечно, жадность. Не позволяя окончательно затащить закоченевшую мокрую ладу в шлюпку, он требовал отдать ему на хранение припрятанное ей богатство, а потом, выйдя из себя, сунулся шарить в декольте шипящей дамочки, которую у борта придерживали бандиты, готовясь выдернуть из воды по его команде тут то и не сплоховал старший шлюпки, которому все это осточертело. Тяжелое весло опустилось на череп двуликого с характерным треском и хоть не убило крепкую живучую тварь, но оглушило и сбросило в воду прямо на голову скалопендре, утянув заодно и держащую женщину парочку. В шлюпке осталась команда лачонки, тут же приналегшая на весло и два напуганных контрабандиста. Наулы пара бандитов барахтались в волнах, вопя захлебываясь, свеженький труп — Плавал рядом. Топя один другого, подельники безуспешно пытались удержаться на воде и добраться до шлюпки. Ого, а у нас гости! Хижичак, уже в своем нормальном виде довольно битвой и счастливый от возможности летать, с трудом сдерживал Менчика, считающего, что утыхающиеся внизу человечки вполне себе суп с мясом для проголодавшегося дракона. Соблазнительной барани туши ему сожрать никто не позволил. У старого летуна был приличный опыт призвание к послушанию одного не в меру прожорливого ящера. Метель полковника, напротив, не интересовалась тонувшими и шлюпкой. Воспитанная драконица зорко следила за воздушным пространством и небезопасной морской гладью. Это она первая заметила в воде легкую тень и струйки пузырьков среди тяжело катящихся волн. Обратив на нее внимание, морского хищника углядел и хижичак. «Похоже, забрать их у нас не выйдет, не успеем перехватить». Иер присмотрелся и наконец опознал стремительно всплывающее из глубин чудовище. А тот сброд с берега наверняка ничего не знает. У мерзавцев целая агентурная сеть была по всему королевству. Те, кто наверху точно останутся безнаказанными и затаятся. Феркасер вынырнул между шлюпкой и барахтающимися в море существами, мотнул здоровенной треугольной башкой. Мутная пленка, защищающая его глаза от соленой воды, на мгновение разошлась, явив всем дивную бирюзовую окраску. Радужки чернильный провал зрачка. Кольца змеобразного тела с большим шипастом, как копейные наконечники, плавником взметнулись, насадив шлюпку на костяные пики, а из пасти выстрелил, как лосо длинный белеса-голубоватый тонкий язык и подцепил сгрудившихся в кучку утопающих. Напоследок, мигнув, зверюга, казалось, оценила далеко ли до драконов, но, удовлетворившись тем, что досталось, погрузилась с добычей под воду. Рядом с гигантским телом тенью скользнул еще одно раз в десять меньше и тоньше. Мамаша, видать, а папаня, наверное, вон там жарено растаскивает. Немало не опечаленный таким жутким концом бандитов, Хижичак ткнул пальцем целой руки в догорающий тонущий корабль. Что мы предъявим теперь командованию? Полковника беспокоили только улики. Главный злодеи в желудках — фыркасеров, но это никак не доказать. Так вон, свидетели-то на берегу. Граф показания даст, всяко наш король сиятельству поверит старался быть оптимистом хижичак. Старый вояка направил менчика к берегу, однако тому море супчикам уже не казалось. Алый изо всех сил пытался подняться повыше, к облакам, и даже каменистый берег вызывал у него подозрение своей близостью к опасной воде, скрывающей таких хищников. Уже потом, когда изрядно поредевший маленький отряд встретился с генерал-майором, прибывшим в корпус забрать пленных и конфискованные ценности, Дрейн фан Дерт тоже высказал озабоченность отсутствием среди контрабандистов-наулов». «Конечно, личное свидетельство его сиятельства графа Нерандеса несколько смягчит обстоятельства», — хмуро произнес он. «Освобождение захваченных людей, награбленные контрабандистами ценности, это отлично. Но вот сгоревшая лаборатория и сожженные морским гадом главные фигуранты многочисленных преступлений...» Командующий эскадрелей был мрачен. «Не берусь наговаривать, но лучше бы ты и ер...» Хватал свою невесту с подружкой, передавал корпус, вон хоть горностайчику уехал в графство, скажем, родню знакомить между собой. Мадам Хордингтон к тамошним целителям на лечение пристраивать, да и самому, как пострадавшему, тоже на месяц-другой поправлять здоровье. Тем более шевронов курсантских у барышень больше нет. Могут ведь и дезертирство впаять. Как бы не пособничество. Пока разберутся, дело тянуться будет, и сидеть вам по казематам в кандалах. А оттуда не факт, что они в своем уме выйдут. Сам знаешь, у нас бюрократия везде еще та. — Говорю же вам, Хордингтон, у меня для вас есть прекрасное место. Мы тут с вашим тестем будущим посоветовались и решили, что нам бы неплохо иметь... М -м -м, как там моя супруга говорила? Маль, припоминая, тряхнул густой темной чулкой, в которой, переливаясь сиреневыми чешуйками и пуча круглых глазища, угнездился Махмыр. — Точно, дружочек. Видимо, маленький шарик с крыльями помог вспомнить требуемое — летное подразделение быстрого реагирования. Из хищных крылатых двуликих, а из мелкопоместных, типа барончиков, воробельковых, стрижнаков и прочих, разведотряд. Они и там по особым поручениям посыльными служат кто где. Тем более, что девушек должны были переправить в старую резиденцию нерандосов. Лучше места для приюта попаданок я не нашел, и вашим драконам там будет комфортно, найдем где разместить. Иер стоял словно пыльным мешком оглушенный. Все, чего он добивался в жизни — звание, карьера, должность — все пошло прахом. Его мать, наверное, будет довольна, все же сын, наконец, волей-неволей уйдет в отставку. В памяти мелькнуло бледное личико Кассандры, серьезные серые глаза и вечно растрепанная коротенькая черная косица. «Уйду в отставку и женюсь». Решение пришло моментально, как будто само собой разумеющееся. «Начну? Нет». «Начнем все сначала, только вот как объяснить ей, что она теперь не курсант?» Иер нашел глазами Наркира. Мьест Воронков, как всегда в черном, суровый, мрачный, о чем-то совещался с горностайчиком и братьями Майерши. Почув взгляд полковника, он закруглил разговор и подошел к мужчине. «Все же надумали перебраться в наши земли?» Проницательно глядя на кажется уже бывшего полковника, осведомился он. «Предложение его сиятельства довольно выгодно». Особенно в свете состояния здоровья вашей матери. Целители королевства ей не помогут, в лучшем случае посоветуют поместить в какой-нибудь закрытый пансион для нездоровых на голову. Только ваш командир, думаю, не зря писал вам возможные последствия. Если отдадут по трибунал, содержать сестер и оплачивать лечение мадам Хордингтон у вас не выйдет. Имущество конфискуют, девчонок отправят в сиротский приют, там матушку, уж и не знаю. К тому же отказ Андрей, вы подумали? «Даже если я не выпущу ее из графства...» Ворон мрачно сверлил глазами побледневшего Иерра. «Кассандра всегда была за справедливость. Захочет помочь, будет рваться на слушание суда. А ее репутация... К тому же...» Наркир замолчал, раздумывая, стоит ли открывать тайну приемной дочери и простит ли его Кася, если узнает об этом разговоре. Потом все же решил рискнуть. «Для Кассандры ваша помолвка не просто соглашение». Иер ошарашенно уставился на наемника, испытывая жгучую неловкость. Он понятия не имел, что ворон догадался о его фиктивном предложении. Нет, угадав его чувства, покачал головой наркир, и не Кася рассказала. Я подслушал сам под окном и дал дочери совет. Моя девочка, она. она хранила у себя ваш магоснимок, снимок Тот из газетного листка. Кассандра восхищалась вами, Иер, и, наверное, еще и потому рвалась в небо. Мне кажется, что для нее это все не просто так и учтите». Тут его голос стал тише, и наемника заговорил хриплым шепотом с явной угрозой в интонациях. «И «Если для вас это лишь прикрытие, то не советую заходить слишком далеко. Кассандра этого не заслуживает. Муж моей девочки должен любить ее. Так что прекращайте этот фарс сейчас, пока не стало поздно, и она окончательно не верила вам в свое сердце. Ее разбитых чувств я вам не прощу». Мъезд Воронков решительно развернулся, намереваясь уйти, но Хордингтон схватил его за плечо. «Я собираюсь жениться на вашей дочери», — негромко решительно высказал он то, что думает прямо в лицо суровому двуликому, — «и намереваюсь сделать все, чтобы она была счастлива. К моему сожалению, после смерти отца я рос в казармах и любовь. Я не знаю, но точно не собираюсь потерять Кассандру, и ее мечты для меня важны не меньше, чем для вас». Лицом Еста на мгновение осветила скупая, еле заметная улыбка. «Тогда вам стоит обсудить все это с ней, рассказать о чувствах и планах, она поймет. А женить бы не стоит торопиться, пока ваше положение не совсем стабильно. К тому же лучше узнать друг друга не помешает. Наш дом всегда открыт для тебя, сын». Он хлопнул Иера по плечу и, сделав знак в нетерпении переминающемуся с ноги на ногу Кайру, обернулся вороном и взмыл в небо. Им надо было организовать транспортировку девушек, феи очень ценного груза в старую резиденцию Нерандосов, а еще намекнуть Кассандре, что жених в нее влюблен. К счастью, Наркер Воронков никогда ничего не слышал про Купидона. Вряд ли суровый ворон пришел бы в восторг от понимания, что посредничая между влюбленными, выполняет работу голопопого карапуза в белых перьях.